Позвонил в диспетчерскую. Там, оказывается, успели войти в положение и выделили мне свободный флугер, которым оказался старенький истребитель Сокол. Вот ведь козлы, думал я по дороге. Если я так уж нужен именно на Амазонии, могли бы сами за мной борт прислать. Никогда не был на Амазонии. Интересно. Знаете, как в музее. Видал я антикварные вещи. Но крепость внушала подлинное почтение. Даже п р и с н о п а м я т н ы й ш а р у к и н 1 7 который так умело выпотрошили джипсы, смотрелся ю н о ш е рядом с этим чудом конструкторской мысли. Цилиндрическому модулю базе по верхнему и нижнему основаниям были пристыкованы два линкора. В центре — авианосец. Кораблей узнать было трудно. Маршевые двигатели демонтированы. Все обшито дополнительными бронепоясами. Добавлены башни ПКО, врезаны новые пусковые шахты и башни главного калибра. Но я их опознал. Линкоры принадлежали типу Сан-Кристобаль, авианосец – типу Тальтек. Последние представители семейства были выведены из эксплуатации лет 30 назад. А с производства их сняли и вообще при царе Горохе. И вот новая жизнь заслуженных звездолетов. Линкоры выполняли функции ракетно-артиллерийских батарей. Авианосец вмещал истребительный авиаполк, так как больше в него физически не влезет. Эскортник, что тут говорить. И вся эта красота вместо стандартизированных боевых модулей. Просто конструктор сделай сам. Очень трогательно. Я чуть не прослезился от умиления и запросил посадку. На палубе меня уже ждали. Двух офицеров флота ю а т я поприветствовал уставным отданием чести. Но вот глава делегации... Главу делегации я разглядывал большими, как усовые, глазами. Наверное, с полминуты. Рассматривал бы и дальше, если бы г л о в а не протянула руку и не сказала. — Ну что же вы, Андрей, здравствуйте. — Александра, вы? — промямлил я, запинаясь. — Я, я. Уже почти 30 лет, как Александра. — Здравствуйте. Но как? Что вы здесь? Откуда? Она легко рассмеялась. — Чему вы удивляетесь? Я же обещал а вас найти, когда придет время. Время пришло, и я свое обещание сдержала. — Андрей, да очнитесь вы. Нам надо поговорить, а вы того и гляди в обморок намылитесь. — Господа офицеры! Она обернулась к сопровождавшим ее воякам в форме военно-космических сил Южноамериканской директории. «Где мы можем пообщаться с глазу на глаз?» «Да, это была Александра Браун-Железнова, капитан Габ собственной персоной. Предыдущая встреча в планетарии т и е р о в у э г а когда она грозила сломать мне нос, не оставила впечатлений, что она рада меня видеть». Теперь же ее выразительные глаза средиземноморского цвета лучились с и м п а т и е й и теплом. Она ласково взяла меня под руку, надо сказать, все еще деревянную от изумления, и мы проследовали за офицером в пустую кают-компанию. Убедившись, что мы устроились, он козырнул и ушел. «Я так рада вас видеть, Андрей! Я так рада, что с вами все в порядке!» — начала Александра... порывисто накрыв мои ладони своими. Это было нетрудно, так как я сидел, положив руки на стол, но жест вышел настолько искренним, настолько неожиданным, что я непроизвольно вздрогнул. Она сделала вид, что не заметила, или в самом деле не заметила. «В первую очередь, простите меня за тот разговор на Тьера Фуэга. Конспирация, понимаете?» «Понимаю». Соврал я и продолжил вполне правдиво. Но я не обижаюсь, Александра. Я на вас вообще не в состоянии обидеться. Спасибо. Теперь по сути. Я пригласила вас для служебного разговора. На станции сейчас не лучшее место для приватной беседы. Поэтому я выбрала Амазонию. Служебного. Эх, а я-то все не прекращаю на свидание рассчитывать. Жаль. И мне жаль. Правда, Андрей, жаль. Но мы оба на службе. На службе. У меня постоянное напоминание всегда с собой, ваш псевдосигурд. Кстати, Александра, а вы знаете, что вся наша секретность чуть не провалилась? Я тут попал в переплет. Из-за всей этой суматохи с нападением пиратов, угоном флугера, Эрмандада меня арестовала и Сигурд отняла. Слава богу, они не догадались в нем покопаться или просто не успели. «Я все знаю, Андрей. Да, повезло. Именно, что не успели. Зато я успела вовремя. Я, когда узнала о работе чрезвычайки, сразу справилась, что с вами, живы ли н е ранены. А мне и говорят, Румянцев-то ваш арестован. Ведется следствие, вы под замком». — Я, конечно, сразу сообщила товарищу Иванову, а у него полномочия такие, что вас сразу выпустили по первому сигналу. — Вот это да! Так получается, это вы меня спасли? Вы теперь мой ангел-хранитель, нет слов. Просто даже и не знаю, как вас благодарить. — Да не за что, Андрей. Я же не только вас спасала, но и наши секреты. хотя за вас я очень беспокоилась. Я вообще часто вас вспоминаю, Андрей. Ужасно приятно. И все равно спасибо вам. Вы даже не представляете, из какой передряги вы меня вытащили. Там вообще все на тонюсеньком волоске висело. Вы знаете, что мне промывали мозги? Если бы сделали запрос пошире, сейчас в Романдаде все знали бы и о джипсах, и о Титане, И про артефакт тот непонятный. А ведь это гостайна. Я хоть и уволился с флота, но присяга-то, она одна на всю жизнь. Да, мне уже доложили. И про т е т р а т а м и н о в о е сканирование. Вот зверье, а? Настоящее зверье. Армандада это давно нашему начальству не нравится. Только вот руки не доходят разъяснить им по-настоящему. Да и действуют они за пределами официальных границ Объединенных Наций. Но все равно. Это же надо догадаться, а? Пытать гражданина России. Шерстить голову мозголомом. А вы, Андрей, очень мужественный человек. Я восхищаюсь вами. Выдержать сутки на церебральном инициаторе и ничего не выдать? Я бы не смогла. Ха-ха. Да я тоже не смог. Да я им все рассказал. «Заливался соловьем. Целый том получится. Там признаний хватит на 10 расстрелов. Только одно и спасло. Тот кадр, который меня пытал, не знал, что спрашивать. А не то, будьте уверены, через полчаса я бы рассказал вообще все, безо всякого сканирования. Это вы бросьте скромничать. Я диссертацию писала по экстремальной психологии, чтобы вы знали». Вам никто не мешал рассказать настоящую правду. Ту правду, о которой вас и не спрашивали. Я думаю, р м а н д а д о в е ц был бы просто счастлив. А вы о долге думали, не о себе. Вы герой, Андрей. Да какой я, к лешему, герой? Я тогда не о долге думал. Я дико боялся. Думал об одном, когда же я сдохну. Вот так вот. Безопасник вбил в голову, что я связан с синдикатом 3 x и просто с л о в а мимо своей версии не давал вставить. Не было у меня шанса разговориться по-настоящему, просто не было. А вы говорите герой. Так что спасибо вам за оперативность, и меня спасли, и секретность прикрыли. А то уложили бы меня на сканер повторно, за милую душу. Тогда сейчас армандадовец торговал бы вразно с вашими тайнами, а я опускал бы слюни и ходил под себя. Если бы не вы, Александра, это вы герой. Ну ладно, уговорили. Оба мы герои. Нам уже можно памятники ставить. Ага, и библиотеки открывать в нашу честь. Скажите, Александра, вы же прилетели забрать Сигурд? Ну, от греха подальше. А то из меня разведчик тот еще. Верно, этот я заберу, снимайте. Вот вам взамен другой. Улучшенная модель, помощнее, с автоматической активацией. Так что вам его даже и включать не придется. Он сам все сделает. Ничего себе. Откуда такое доверие? Заслужили делом. Я бы лучше каким другим делом послужил. Я же пилот-истребитель, черт возьми. Готов куда угодно хоть опять на н а т а р джипсов валить. Пусть убьют, зато со своими. Кстати, Александра, а вы не скажете, что это была за странная штуковина, которую я с наатара поднял? И что там вообще со мной случилось? До сих пор забыть не могу. Летит по небу, ну, скажем так, флугер. И вдруг раз... Падает на землю, но не разбивается. Выпускает ходильные конечности и пошагал. Чисто таракан пятнадцатиметровый. Пока я наблюдал его в полете, мне показалось, что он похож на те неопознанные флугеры, которые мы на Титане сбивали. Только те побольше были и, слава богу, не ходили по земле. Не удалось выяснить, что это за раса. Простите, Александра, я, кажется, с вопросами перебарщиваю. Имеете право. Да, ваши н а т а р с к и е наблюдения абсолютно верны. Записи систем телеметрии подтверждают тесное родство чужих флугеров в районе Титана и той конструкции, которая вам встретилась позднее. Артефакт с наатара, без сомнений, блок обшивки этих аппаратов. Сейчас его всесторонне изучают. Одно могу сказать точно. Ничего похожего мы синтезировать не в состоянии. У чужаков невероятно продвинутая технология. Александра, так может быть это джипсы? Какие-то такие, каких мы раньше не встречали. А то сразу две разных с и н о р а с ы на одном н о т а р е Не многовато ли? Да нет, это точно не джипсы. Есть гипотеза об их изначальном морфологическом родстве, но это не они. Как это все дьявольски занятно. Ой, простите, я тут совсем дошел, даже ругаюсь как испанец. Это лучше нашего родного мата, Андрей. Вот если бы вы сказали «звездец как занятно», я бы даже, наверное, расстроилась. Готов спорить, что лучше, но не сейчас. И все-таки, нет ли предположений, кто это был на Титане? Или где это можно выяснить? Или у кого? Вот именно за этим я сюда и прилетела. И есть не предположение, а твердая уверенность, что с расой К а контактировали ваши любимые пираты. Ничего себе! То есть вы собираетесь внедряться в НВФ лично? Или вы курируете внедрение? А вот это не вашего ума дело. Могу с сожалением сказать, что с внедрением у нас туго. Нет выходов совсем. Поэтому просьба, Андрей, очень большая просьба. Держите глаза открытыми. Если случится поговорить хоть с кем-то из здешних бандитов, постарайтесь вызнать насчет чужих звездолетов. Любой минимум, любая информация на вес золота. Да где ж я вам живого пирата возьму? В плен они не сдаются. Кстати, дарю бесплатную идею оперативной разработки. половина швали тремезианского пояса так или иначе трется в столице цандера в городе к а с т е л ь р о х поэтому есть смысл заслать туда человека пусть послушает поспрашивает пообщается вдруг что всплывет Да был у нас такой человечек точнее целых два нелегальных агента они внедрились создали информационную сеть пошли первые сведения а в один прекрасный день Обоих нашли убитыми. Связей с информаторами нет, сеть была нелегальной. Словом, все рухнуло. Перевнедрение мы пока прорабатываем. Беда в том, что места, подобные к а с т е л ь р о х о с принимают только своих. А чтобы стать своим, требуются месяцы и годы, а иначе никакая подготовка не спасает. Легализация требует времени, а информация нужна уже сейчас. — Сегодня. А лучше вчера. — Александра, повторяюсь, я не знаю, что такое разведка. Но я попробую. Я-то на Кастель-Рухас как раз свой. — Андрей. — Я... Я сама не знаю, что творю. Вы нигде не служите, вы частное лицо, без подготовки. — А я доверяю вам, все равно доверяю. А в е д включать вас в систему оперативной разработки — это такой риск. И товарищ Иванов почему-то настаивал, чтобы я передала вам, именно вам, новый шпионский комбайн. Вы же нам ничем не обязаны, а мы вас так используем. Александра, зовите меня Сашей. Так, короче, да и вы, вам можно. Спасибо, Саша. Так вот. Я делаю это ради вас. Не ради габ, а ради вас. Не ожидала. То есть, что я говорю? Конечно, я знаю. И так бесстыдно пользуюсь. Да все в порядке. Кроме того, Саша, я русский кадет. И что бы ни случилось, присяги моей никто не отменял. Я думаю, что присяга принадлежит только совести человека. Моя совесть чиста. Я себя от России не отделяю. Я вам так благодарна, Андрей. Да пока не за что. Во-первых, есть за что. во-вторых, за о т н о ш е н и е я вам благодарна. И за чувства, за тепло. Я так редко ощущаю себя женщиной. рядом с вами так надежно. Простите, что я на вас это все вываливаю. Да я просто не имею права. Нельзя строить службу на чувствах, простите. В разведке это правило не работает, насколько я помню. И правда. Она помолчала, поглядела на часы. Время, Андрей. Проклятое время. Мне пора, а значит и вам тоже. Мы встали и вышли. В Ангаре я обозрел интерьер и еще раз поразился древности п е р е б о р а Что-то надо было говорить, чтобы не стоять истуканом, придумывая прощальные фразы. Поэтому я сказал, да, вот это антиквариат. Интересно, тут вообще хоть что-нибудь стреляет? Оно же старше моих родителей. Саша потупилась. Видно, ее тревожили аналогичные мысли насчет расставания. А потом она посмотрела мне в глаза. Взгляд ее был наполнен тревогой. какой-то коренной тревогой, какая только женщинам доступна. За всех сразу, чуть ли не за каждое живое существо, за каждый миллиграмм прекрасного в галактике. Андрей, говорить об этом нельзя, да и страшно. Но я боюсь, что скоро нам предстоит проверить, насколько хорошо стреляет все. Вообще все, не только эта древняя крепость. Да, я ошибся. Саша опасалась не только расставания. Неужели вы думаете, что, в о з м о ж н а большая война? С кем? С чужаками? Возможно, все, Андрей. Ее слова после долгой паузы упали молотом на гулку и обшивку и прогулялись эхом в моей душе, подарив секунду предчувствий. До свидания, Андрей. И умоляю, будьте осторожны. Стройная фигура Александры, затянутая в обычную униформу ГАП, деловой костюм, дорогое, но без излишеств, скрылась в пассажирском отсеке Кирасира. Она не оборачивалась, не махала рукой, не уделила мне даже взгляда. Но я физически ощущал, как ее спина излучает скорбь, надежду и желание. Я летел на Тьера Фуэга. Автопилот исправно вез, а я думал, какая же ты в сущности товарищ румянцев-скотина. Только что ты практически объяснился в любви малознакомой женщине, тогда как недавно, совсем недавно, ты клялся, что любишь рошни. Задумался, сломал голову. В академии нас такому не учили. Если быть честным с самим собой, это очень сложно. Выходило так. Рошни я люблю и безумно хочу. Я мог бы прожить с ней всю жизнь, нарожав кучу маленьких карапузов. Сашу я люблю, да и хочу чего уж там. Но как-то по-особенному, возвышенно, отстраненно. Будто она нежеланная женщина из плоти и крови. а какая-то богиня, внезапно обретшая способность дружить с простым смертным, со мной, Андреем Румянцевым, безобразным развратником. За увлекательным процессом самокопания я совершенно забыл о мрачных пророчествах Саши. «Если бы я знал тогда, если бы я знал...»